лествы. Левальер вышла вслед за патрулём. Патруль направился по улице Сент-Оноре направо. Левальер машинально повернула налево. Левальер приняла решение, её намерения определились. Она хотела поступить в монастырь кармелиток в Шаёна, настоятельница которого была известна строгостью. наводивший страх на придворных. Лавальёр совсем не знала Парижа. Она никогда не выходила пешком и не нашла бы дороги даже в более спокойном состоянии. Этим объясняется, что она сразу повернула не в ту сторону, куда было нужно. Ей хотелось как можно скорее удалиться от дворца, всё равно куда. Она слышала, что что её расположено на берегу Сены, и направилась к Сене.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 напоминала ей о вывихе, полученном ею в детстве. В другие часы её внешность вызвала бы подозрение даже у наименее проницательных людей, привлекла бы взгляды наименее любопытных прохожих. Но в половине третьего утра парижские улицы почти совершенно безлюдны, на них попадаются только трудолюбивые ремесленники, отправляющиеся на дневную зарпатку. Или же бездельники, возвращающиеся домой после разгульной ночи. Для первых день начинается, для вторых он кончается. Лавольер боялась всех встречных, так как она по неопытности не могла бы отличить честного человека от негодяя. Нищета была для неё пугалым, и все люди, которых она встречала, казались ей бедняками. Несмотря на беспорядок в туалете, она была одета изящно, так как на ней было то же платье, в котором она являлась на каноник вдовствующий королеве. Кроме того, её бледное лицо и красивые глаза, видневшиеся из-под плаща, который она приподняла, чтобы различать дорогу, возбуждали различные чувства у прохожих: нездоровое любопытство одних, жалость у других.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 Пойдём по горяться составить. Ловарь поняла, что эти люди хотят помешать ей идти дальше. Она сделала несколько попыток к бегству, но все они были безуспешны. Ноги у неё подкосились, она почувствовала, что сейчас упадёт и отчаянно закричала, но в тот же мгновение окружавшее её кольцо разорвалось под чем-то мощным натиском. Один из оскорбителей к кубарем полетел налево, другой покатился направо, к реке, третий пошатнулся. Перед девушкой стоял офицер мушкетеров с нахмуренными бровями, угрожающий сжатыми губами и поднятой рукой. При виде мундира, особенно уже почувствовав силу человека, носившего его, пьяницы разбежались. «Вот тебе раз!» — воскликнул офицер.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 шаё через Рапэ. Ведь вы, мадмозель, удаляетесь от него. В таком случае, сударь, будьте добры, укажите мне дорогу и проводите меня с большим удовольствием. Но как вы очутились здесь? По какой милости неба вы подоспели мне на помощь? Право, мне кажется, что я вижу сон или схожу с ума. Я очутился здесь, мадмозель, потому что у меня от дом на Гревской площади. в церкви иконы Богоматери. Вчера я пришёл сюда за квартирной платой и здесь заночевал. Теперь мне хочется пораньше попасть во дворец, чтобы проверить Коровы. "Спасибо", сказала левальёр. Я объяснил ей, что я делал, подумал Дортеньян. Но что делала она и зачем идёт в шаё в такой час? Он подал ей руку. Лавальер опервался на неё и быстро пошла. Однако чувствовалось, что она была очень слаба. Дортенян предложил ей отдохнуть, она отказалась. "Вы должна быть не знаете, где шея её?" спросил Дортенян. "Не знаю. Туда очень далеко всё равно. По крайней мере, я ничего я дойду". Дортенян больше не возражал. По тону голоса он всегда отличал серьёзно принятое решение. Он скорее нёс, чем провожал его вольер. Наконец показались холмы. "К кому вы идёте, мадмуазель?" спросил Дортеньям. "Крмилитком судырь". "Крмилитком?" с изумлением повторил Дортеньям. "Да. И раз господь послал вас на моём пути, примите мою благодарность и прощайте." Крмилитком. Вы прощаетесь? Значит, выходите по встрече?" восклицал Дортаньян. "Да, сударь. Вы! В этом вы, за которым мы поставили три восклицательных знака, чтобы придать ему как можно больше выразительности, заключалась целая поэма. А новоскресила у Лавальдьер старые воспоминания о Блуа и её недавнее прошлое в Фонтебло. Она говорила ей: Вы могли бы быть счастливы с Раулем и стать такой могущественной с Люддовиком, и вы хотите постричься? Да, сутри, отвечала она. Я я хочу стать служительницей Божьей. Я отказываюсь от мира. Но не ошибайтесь ли вы относительно своего призвания? Не обманываете ли относительно воли Божьей? Нет.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 заранее принося вам благодарность говорите мадмозель король не знает о моём бегстве из дворца дортанньян сделал движение король продолжал левальер не знает что я собираюсь постричься король не знает восклицал дортанньян берегите сматмозель вы не предусмотрели всех последствий вашего поступка без ведома короля ничего нельзя предпринимать особенно придворным я больше Непридворная сударыня. Дортаньян смотрел на девушку с всё возрастающим удивлением. Не беспокойтесь, сударыня, продолжала она. Всё предусмотрено, и к тому же теперь было бы поздно менять решение, дело сделано. Что же вам угодно, мадмозель? Сударь, я умоляю вас дать мне клятву. Из жалости, из великодушия, из чувства чести. В чём? Поклянитесь мне, господин Дортаньян. что вы не расскажете королю о встрече со мной и о том, что я в монастыре храмилиток. Дортаньен покачал головой. Я не дам вам такой клятвы, сказал он. Почему же? Потому что я знаю короля, знаю вас, знаю себя самого, знаю человеческую природу вообще. Не такой клятвы я вам не дам. В таком случае, вскричал элевальер с силой, которой от неё нельзя было ожидать. Вместо того, чтобы благословлять вас до конца моих дней, скажу вам: будьте прокляты. Вы делаете меня несчастнейшей из всех женщин. Мы уже сказали, что Дортаньян умел различать голос сердца. Воскрицание левальера взволновало его. Он увидел, как исказилось её лицо, какая дрожь пробежала по её хрупкому и нежному телу. Он понял, что сопротивление убьёт её. "Пусть будет по-вашему", сказал он. "Будьте спокойным, адмозель. Я ничего не скажу королю. Спасити по вам. Спасибо", воскликнула левельер. "Вы великодушнейший из всех людей". И в порыве радости она схватила руку Дертаньяна и крепко пожала её. Мушкетёр был тронут. "Вот тебе раз", воскликнул он. Она начинает тем, чем другие кончают, как тут не расстрогаться. В припадке горя Лодовиер присела была на камень, но, собравшись силами, встала и направилась к монастырю, очертания которого обрисовывались на бледнеющем небе. Дортандьян издали следил за ней. Дверь в монастырскую приёмную была приоткрыта. Лавальерс скользнул туда как тень и, поблагодарив Дортандиана лёгким движением руки, скрылся. Оставшись один, Дортандиан задумался над только что произошедшим. Вот так положение, сказал он. Хранить такую тайну всё равно что носить в кармане раскалённый уголь и надеяться, что он не прожжёт платье. Выдать же тайну после того, как поклялся хранить её, было бы